Глава 16. «Итак, убийца русский», — думал полковник Горецкий. «Это не новость. Начальник полиции и раньше был убежден, что убийца русский, от того, что он убивает только русских. Если верить этой очаровательной француженке, а у меня нет оснований ей не верить, то убийца, перед тем, как зарезать старого ростовщика, учинил ему форменный допрос». Принимая во внимание, что остальных он убивал быстро и незаметно, возникает вопрос, что он хотел узнать от Фомы Сушкина. Все, кто мог знать ответ на этот вопрос, мертвы. Но, возможно, не все. И полковник Горецкий сделал последнее, что ему оставалось. Он решил отыскать кого-то из пассажиров, что плыли на том же пароходе, что и Фома Сушкин, и Мария Костромина, Возможно, эти же люди жили в гостинице «Полирояль», а в том, что разгадка дела связана с гостиницей, полковник почти не сомневался. Однако, легко сказать, но трудно выполнить. Если власти вели строгий учет прибывающих эмигрантов, то есть по прибытии каждого парохода его пассажиры тщательно регистрировались, осматривались врачом, и проходили санитарную обработку, то потом, когда беженцы попадали в Константинополь, их судьба никого более не интересовала. Люди устраивались как могли, те, кому удалось сохранить достаточно средств, снимали приличные квартиры и ждали, когда им разрешат двинуться дальше, в Париж или в Берлин, англичане русских эмигрантов не принимали, те же, у кого не было денег, быстро проедали последнее и обивали пороги разных государственных учреждений. Жалкие, нищенские одетые, многие с голодными, запоршивленными детьми. Где они ночевали, никто не знал, и найти такого человека в огромном городе было практически невозможно. Из нескольких фамилий, что выписал себе в книжечку полковник Горецкий на острове Халке, Удалось отыскать только адрес вдовы действительного статского советника Ильинского, которая жила в небольшой, но находящейся в приличном доме, квартире недалеко от дома самого Горецкого. Дверь открыла самая настоящая русская горничная. — Как доложить? — Скажи, милая, что полковник Горецкий желает видеть по важному делу. На горничную произвели хорошее впечатление отлично сшитый френч, запах дорогого табака и одеколона, поэтому она быстро вернулась и пригласила войти. Посредине комнаты в большом кожаном кресле восседала крепкая с виду старуха. Полковник мигом отметил и платье из дорогой материи, и жемчужное ожерелье на шее, и множество колец на скрюченных артритом пальцах. Очевидно, вдова действительного статского советника сумела протащить через красных и махновцев кое-что ценное. Молодой мужчина, в котором Горецкий без труда узнал бывшего офицера, припадая на одну ногу, сделал несколько шагов по направлению к полковнику. «Штабс, капитан Георгий Ильинский. Это моя тетка, Аглая Александровна Ильинская. Чем могу служить?» «Я, собственно, вот по какому делу, — начал Горецкий». «Вы ведь прибыли в Константинополь из Ялты». «Ну да, жена заболела, и мы едва успели на последний пароход». У окна возникло какое-то движение, и полковник обратил внимание на молодую женщину, которая держала на коленях шитье. Горецкий поклонился и выжидательно посмотрел на штаб с капитана, ожидая, что тот представит свою жену. Тот открыл было рот, но раздался скрипучий голос старухи. «Не напоминайте, господин полковник, про тот кошмар. Как мы в том аду выжили, то до сих пор удивляемся». «Очень вам сочувствую, сударыня, но все же хотел бы прояснить для себя некоторые моменты. Не встречали ли вы на пароходе некую Марию Костромину? Точно установлено, что она ехала тем же пароходом из Ялты». Старуха пожевала губами и нахмурилась. «Что-то я не припомню. И почему вы так интересуетесь этой Марией? Как ее там?» Горецкий молча показал ей свои бумаги, а она пренебрежительно отмахнулась. «Жорж прочтет». Ее племянник ознакомился с документами и, признав в полковнике некоторым образом лицо официальное, стал более напряженным. «Ну как же, Матант, как вы не помните!» — суетливо воскликнул он. «Ведь это те две женщины, что все время находились рядом с нами. Мы и сошли с парохода вместе. Это вторая, Лидия!» Лидия Антоновна послышалась от окна. «Лидия Антоновна, так помогла Наташе, когда ей было плохо!» «Твоей Наташе всегда плохо!» — проворчала старуха, особенно не церемонясь. Вы имеете в виду Лидию Антоновну Дурново, напомнила себе Горецкий. Вы ее знаете? Нет, но расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходил отъезд, а также припомните все, о чем вы разговаривали в пути. Я, собственно, не очень, растерялся штаб с капитан Ильинский. Я был при тетушке, вот разве жена. Мария была в ужасном состоянии, заговорила та тихим голосом. — Дело в том, что ее бросил любовник. Она смущенно потупилась, и тут раздался окрик старухи. Что это ты, матушка, себе позволяешь? Да как же можно приличной женщине такие слова произносить? Да тебе и глядеть-то в их сторону нельзя было там, на пароходе, а не то, что беседы вести. Распустились нынче с этими революциями. Сударыня, — начал Горецкий строго, потому что старуха ему ужасно не нравилась. Племянник объяснил вам, что я лицо официальное. Пришел к вам исключительно по делу и вопросы задаю не для пустого времяпрепровождения, так что извольте не мешать разговору. Старуха удивленно посмотрела на него, но после пришла в ярость. Она стукнула об пол ногой, но племянник склонился к ней и зашептал на ухо. Горецкий взял стул и подсел к молодой женщине. Вблизи стало видно, что она беременна. «Я вас слушаю. Не стесняйтесь. Расскажите все, что знаете». Она оглянулась на мужа, но упрямо нахмурилась и начала. «Да, Мария оказалась в ужасном положении, потому что...» «В общем, он забрал то немногое, что у нее было. Они ночевали в гостинице...» «Пале-рояль», — вставил Горецкий. «Да, все верно». Очевидно, он задумал ее бросить заранее, потому что она утверждала, что он подсыпал ей что-то в вино за ужином. Она спала очень крепко, а когда проснулась, то увидела, что в номере никого нет, и исчезли ее немногочисленные драгоценности и деньги. Несчастная женщина. Она не говорила, как звали того негодяя. Какая-то армянская фамилия, я не помню. Если бы не Лидия Антоновна... Мария бы совсем пала духом. Она вытащила ее из гостиницы и помогла сесть на пароход. Мария искала этого негодяя на пароходе, но, очевидно, он успел на более ранней, там был еще один Слава Азова, а мы плыли на Илье Муромца. «И больше они никого не встретили на пароходе из своих знакомых по гостинице?» — упорно гнул свою линию Горецкий. «Да, там был еще такой неприятный старик, хозяин гостиницы, который тоже в самый последний момент испугался красных и решил покинуть Ялту». «Фома Ушкин, хозяин гостиницы?» «Вот как!» — это многое объясняет. «А у того негодяя была армянская фамилия», — бормотал Горецкий. «Акоп Мирзаян, знакомо вам это имя?» «Очень похоже, возможно. Что же было дальше?» Потом мне самой стало очень плохо из-за морской болезни и моего состояния. И Лидия Антоновна ухаживала за мной все время. Мы еще виделись несколько раз, когда жили на острове Халки, но потом мы приехали сюда. Что случилось с ними? Лидия Антоновна такая славная. Полковник Горецкий посмотрел на небольшой еще живот, на темные мешки под глазами молоденькой жены, штаб-скапитана и решил не рассказывать ей, как страшно кончила жизнь ее попутчица Мария Костромина. «Вы закончили, полковник?» — прозвучал холодный вопрос штабс-капитана. «Наташа, иди к себе, у тебя утомленный вид». Его жена, молча, не простившись, скрылась в дальнем углу комнаты за занавеской. «Полковник, я читал в газетах о смерти той женщины», — обратился к Горецкому штабс-капитану. Вы не находите, что было бы бесчеловечно рассказывать моей жене о таком кошмаре? Я и не собирался этого делать, — Горецкий поднялся со стула. Но не можете ли вы дать мне сведения о местонахождении Лидии Антоновны Дурново? — Мы понятия не имеем, где они все, — закричала вдова действительного статского советника. — И так отбою нет от просителей, и ходит, и просит как будто дела другого у них нет. Но матанта не голодают, начал было ее племянник, перехватив презрительный взгляд Горецкого. «Слышать ничего не хочу!» — орала старуха. Полковник сухо поклонился и вышел, поняв, что никакого разумного ответа не добьется. У самой двери кто-то тронул его за руку. Молоденькая жена штабс-капитана смотрела на него беспокойными глазами. «Вам удалось узнать, «Все, что вы хотели». «Не совсем», — улыбнулся Горецкий. «Но вы не должны волноваться». «Вы не пришли бы просто так, верно? С Лидией Антоновной ничего не случилось?» «Я не знаю, но надеюсь, что нет. Мне очень нужно с ней встретиться. Это очень важно. Но ваши родственники сказали, что не знают ее адреса». «Это так, тетя запрещает мне видеться с бедными знакомыми». Они начинают просить денег, а тетя не любит этого. Я заметил. «Но здесь мы, русские, должны помогать друг другу», — горячо воскликнула она. «Тетка, скупа до крайности, а Жорж никогда ей не перечит, потому что у нас ничего нет». Он вышел в отставку по ранению. «Вы не должны так переживать, это может повредить вашему здоровью», — повторил Горецкий, улыбаясь. «Я хочу вам помочь, потому что волнуюсь за Лидию Антоновну. Я не знаю, где она живет». Но однажды мы совершенно случайно столкнулись на улице, и она говорила, что вечерами играет в синематографе там, ближе к Перри, неподалеку от Весманли. «Что ж, спасибо вам», — Горецкий прикоснулся к тонким, почти прозрачным пальчикам и вышел. Теперь он почти наверняка знал, что убийства, связанные с каким-то событием, происшедшим в гостинице «Полирояль» в Ялте, — Больше двух месяцев назад. Первым был убит ротмистр Хренов. Допустим, что сначала убийца случайно столкнулся с ним, и ротмистр дал ему понять, что знает о нем что-то важное, связанное с гостиницей Полирояль. Убийца отыскивает бывшего хозяина гостиницы Фому Сушкина, и тот под страхом смерти называет ему фамилии жильцов. Либо же просто рассказывает про них все, что помнит. После чего Фома находит свой конец, а убийца начинает разыскивать остальных жильцов. И Лидия Антоновна Дурново, раз она была там в гостинице, могла бы рассказать, в чем там было дело. Но с ее розыском следует поторопиться, потому что убийца не дремлет, и как бы не успел он вперед Горецкого. Лидия Антоновна поднялась по обыкновению рана. Она умылась холодной желтоватой водой из щербатого фаянсового кувшина, расчесала волосы и заколола их черепаховым гребнем с выломанным средним зубчиком. Потом она осмотрела себя в небольшое мутноватое зеркало и привычно огорчилась. Вялая нездоровая кожа, морщинки около губ и вокруг глаз — Однако долго огорчаться она не могла себе позволить, ей нужно было работать. С утра следовало забежать к Марье Степановне, которая обещала рекомендовать ее своей знакомой полковнице. Потом к одиннадцати ее ждали в доме генерала Деева, урок фортепиано для девочки приемной дочери генерала. Потом еще один урок у богатого подрядчика на Перри. После этого небольшая работа в кафе «Каприз», а уже потом... На весь вечер в синематограф Ледо тяжелая утомительная работа. Марья Степановна ничем не порадовала. Полковница отказалась от уроков. Непонятно почему, Лидия Антоновна спросила очень невысокую цену, дешевле некуда. Зато Марья Степановна добрая душа отдала одну свою старую шляпку. Если ее немного починить и кое-где отделать стеклярусом, то выйдет очень миленько, и можно еще поносить. Еще Мария Степановна сделала комплимент, похвалила Лидочки на платье. Платье-то было с маленьким секретом. Лидия Антоновна выкроила его из старой бархатной портьеры, которую дали ей в прошлом месяце в уплату за уроки. Но на платье ведь не написано, что оно из портьеры, а так получилось очень недурно, вполне можно поносить. У генерала Деева в доме был форменный садом. Генеральша Варвара Ордальоновна маялась мигренью, кричала на прислугу и на самого генерала. Девочка пришла на урок заплаканная, с красными глазами. Объяснений не слушала и под конец урока в обозвала Лидию Антоновну старой приживалкой. Лидия Антоновна сдержалась. «Девочке самой не сладко, приемной-то, надо ее понять». Однако, когда пошла к генеральше за деньгами, Варвара Ордальоновна затопала ногами, закричала, что все хотят ее смерти, и чтобы сегодня к ней с деньгами не приставали. Вот тут Лидия Антоновна очень расстроилась. Деньги были нужны обязательно. Квартирная хозяйка ругалась последними словами, требовала заплатить не позже понедельника, иначе грозилось выселить, а такую дешевую квартиру сейчас в Константинополе нипочем не найдешь. Но и с генеральшей не поспоришь. Дама нравная, еще откажет от уроков, а что тогда делать? Лидия Антоновна хотела немного поплакать, но передумала. Цвет лица и так никудышный, на пудру денег нет, а ей сегодня еще работать и работать, и все на людях, только в синематографе темнота, и можно не думать о лице». По дороге к подрядчику Лидия Антоновна немножко полюбовалась красивыми витринами на Перри. Какая красота! Такие замечательные платья и шляпки! Надо бы запомнить фасон. Может быть, когда будет отделывать ту шляпку, что подарила Марья Степановна, можно сделать немного похоже. В одной витрине Лидия Антоновна увидела чудесную голубую кофточку. Ах, что за прелесть! Маленькие перламутровые пуговки и очень красиво отделано синим рюшем и ленточки нашита. Такая кофточка, что загляденье. И стоит не слишком дорого, но сейчас у Лидии Антоновны все равно нет таких денег. Да, если честно, себе признаться и никогда уже не будет. Лидия Антоновна грустно вздохнула, решила не расстраиваться по такому пустому поводу и отправилась дальше. На уроке к подрядчику Костропула Лидия Антоновна всегда шла с опаской. Дело в том, что маленький сынок подрядчика был удивительный шалун, и каждый раз он норовил причинить учительнице какую-нибудь гадость. Один раз он налил в ее ботинки воды, другой раз подложил на вращающийся табурет канцелярских кнопок. Особенно расстроилась Лидия Антоновна, когда шалун намазал ее табурет клеем. Платье пришлось отрывать, оно было безнадежно испорчено, а мальчишка хохотал от удовольствия. Правда, жена подрядчика, милая женщина, в тот раз извинялась и подарила миленькую муфточку почти новую. Но Лидия Антоновна чуть не расплакалась, так ей было жалко своего платья. На этот раз маленький Кастропула вел себя на удивление тихо. Лидия Антоновна внимательно оглядела табурет, когда садилась на него, и вообще держалась крайне осторожно, как разведчик на вражеской территории. Глаза у шалуна подозрительно поблескивали, и он так был послушан и внимателен, что Лидия Антоновна всерьез забеспокоилась. Урок прошел удивительно спокойно, и она, с облегчением вздохнув, собралась уходить. Надевая в прихожей ботинки, внимательно их осмотрела, все было в порядке, взяла свой маленький саквояж, с которым ходила по урокам и вздрогнула. Там было что-то живое. В саквояже что-то шевелилось и пищало, в дверях маячила радостная физиономия зловредного мальчугана. Лидия Антоновна... Испуганно раскрыла и саквояж. Внутри копошились несколько маленьких котят, которые в упоении раздирали подаренную Марии Степановной шляпку. Маленький разбойник залился сатанинским хохотом. Когда только он успел провернуть свою шкоду. Лидия Антоновна постаралась взять себя в руки. Она осторожно двумя пальцами вытащила котят одного за другим из саквояжа. Это было очень трудно. Во-первых, потому что с детства она кошек не переносила, у нее была к ним идиосинкразия. И, во-вторых, потому что котята были очень шустры, все время выворачивались и норовились зацепить руку крошечными коготками и острыми, как шильца, зубками. Избавившись от котят, она с грустью осмотрела остатки шляпки. Что ж, если кое-где побольше стекляруса а сверху прикрыть искусственным цветочком, таким голубеньким, у нее остался один, может быть, еще и можно будет поносить. Лидия Антоновна мужественно посмотрела на своего малолетнего мучителя, гордо выпрямила спину и пошла прочь. На углу, напротив дома подрядчика, стоял венгерец-шарманщик в яркой куртке с уродливыми и нескладно пришитыми бренденбурами. Он крутил ручку шарманки, и фальшиво Невлад напевал «Чемчура-чура-ра». Фальшивое его пение резануло пианистический слух Лидии Антоновны. Она чуть заметно поморщилась и прибавила шагу. Ей так и так нужно было торопиться. В кафе «Каприз» она должна была обязательно поспеть ровно к пяти часам. В это время у них выступала француженка-шансонетка Жюли. Это там две неизменные песенки, и Лидия Антоновна ей аккомпанировала. Жюли была славная девушка. До всех этих неприятностей ее звали Настя, и она была горничной в доме Ивана Антоновича, Лидочкиного брата. Здесь, в Константинополе, у Насти неожиданно прорезался голос — а французский она понемножку выучила с Ванечкиными детьми, а потом очень усовершенствовала с французскими моряками в Одессе. Хорошая девушка встретила Лидию Антоновну и пригласила играть в кафе. Жаль немного, все остальное время у них играл румынский оркестр. Лидия Антоновна успела вовремя, отыграла свое и пошла на кухню. В кафе ей не платили, а только кормили за работу, но это тоже было очень хорошо». Лидия Антоновна как раз вспомнила, что еще ничего сегодня не ела и очень голодна. Повар в капризе — очень славный человек, большой и черный, родом из Марокко. Он хорошо говорил по-французски и почему-то жалел Лидию Антоновну, все время подкладывал ей еду и обязательно оставлял что-нибудь вкусное. Вот и сегодня он приберег для нее замечательное полосатое бланманже. Они с марокканцем немножко поболтали — и у Лидии Антоновны стало легче на душе. Хорошо она вовремя спохватилась, пора было уже бежать в синематограф. В синематографе Лидо были невысокие требования к исполнительскому мастерству. Надо было только посматривать на экран, чтобы, не дай бог, не сыграть марш во время любовной сцены или венгерский танец во время похорон. Но играть надо было долго и очень громко, чтобы перекрыть шорох разворачиваемых кульков со сластями и разговоры зрителей. Сегодня первым номером шла фильма «Тысяча и одна ночь». Очень интересная и художественная. Страшные смуглые арабы в полосатых шальварах свирепо вращали глазами, размахивали кривыми саблями, залезали в огромные кувшины, отрубленные головы катились, как тугие капустные кочаны. Лидия Антоновна по какой-то странной ассоциации вспомнила детство, елку, домашний маскарад, на котором она была одета пожом, а брат Ванечка мушкетером в небесно-голубом плаще с нашитым красивым крестом. В темноте можно было не заботиться о своем лице, и Лидия Антоновна... Немножко погрустила, но когда по щеке поползла слезинка, она решила, что это неудобно, хоть и темно, а неприятно, и вытереть нельзя, руки заняты. Вторая фильма была из русской жизни «Братья Черномазовы». Эта картина была немного странная. Люди ездили в каретах, запряженных медведем, на балу во дворце господа танцевали в косовородках, и с мазных сапогах, а посредине бальной залы стоял огромный самовар, из которого все по очереди пили. Старого представительного князя за какой-то проступок пароли на площади розгами. Лидия Антоновна очень всему этому удивлялась, но зрителям нравилось, видимо, никто из них не бывал в России. Когда работа закончилась и Лидия Антоновна вышла на улицу, было уже темно. Она не беспокоилась, брать у нее было нечего. Сама она интереса для злых людей не представляла, возраст не тот, да и внешность. А кроме всего прочего, давно уже привыкла ходить в одиночку по ночным Константинопольским улицам. Но сегодня что-то было не так, как обычно. Позади время от времени слышались ей чьи-то шаги. Стоило остановиться, чтобы прислушаться, как шаги эти замирали, а как только шла она вперед, странные шаги возобновлялись. Лидия Антоновна не то чтобы испугалась, но удивилась, кому она нужна. Из другого синематографа «Парадис» высыпала толпа поздних зрителей. Некоторое время можно было идти вместе с ними, и это было спокойнее, но потом все понемножку разошлись в разные стороны, и Лидия Антоновна... Снова осталась на улице одна, и тогда позади нее опять зазвучали эти шаги. Она прибавила ходу, и шаги за спиной ускорились. Теперь ей стало уже немножко неприятно, и если уж на чистоту, так просто страшно. Хотелось остановиться, обернуться и сказать, «Ну зачем вы меня преследуете? Что вам может быть нужно от меня? Вы видите, какая я, бедная, немолодая и некрасивая, зачем вы меня пугаете?» Но это было бы так неудобно заговорить вдруг на улице с незнакомым человеком. Да и страшно. Кого вдруг увидишь, обернувшись? Лидия Антоновна еще ускорила шаги, но едва ли уже не бежала. Улица пошла вверх, идти стало трудно, не хватало дыхания. Вдруг впереди показалась крупная мужская фигура. Лидия Антоновна мысленно взмолилась о помощи, Она готова уже была попросить этого незнакомого человека, чтобы он проводил ее, защитил от страшных шагов за спиной, и тут она увидела, что человек впереди нее знакомый. Она узнала крупный неловкий силуэт и развалистую походку марокканца Жана, повара из Каприза. Она обрадовалась ему как родному, окликнула «Мсье Жан!» Мараканец сам обрадовался встрече. Лидия Антоновне неудобно было рассказывать ему о своих глупых женских страхах, но мсье Жан настоял на том, чтобы проводить ее до дома. Тайком обернувшись, Лидия Антоновна никого на улице не заметила и подумала, что, наверное, на старости лет ей начало мерещиться черт знает что. В самом деле, кто может преследовать ночью ее, такую немолодую, некрасивую и бедную? Наверняка эти шаги просто послышались ей. Подойдя к своему дому, она подумала, что следовало бы пригласить месье Жана на чашку чаю, но тут же вспомнила о квартирной хозяйке, которая, конечно, будет очень недовольна. Да к тому же дома у нее ничего не было, чем можно угостить приличного черного господина. Но месье Жан и сам не захотел, видимо, причинять ей неудобства и весьма деликатно откланялся. Лидия Антоновна, стараясь не шуметь, поднялась в свою маленькую комнатку, разделась, легла в узкую холодную постель. Хоть она и чувствовала себя усталой, сон не шел к ней. Она думала о своей жизни. Счастливое петербургское детство вспоминалось чередой праздников, таких как тот домашний маскарад, где она была одета пожом, Рождество... Несуровая зима, скрип санных полозьев, отцовская шуба с седыми бобрами, шоколад от Джорджа Бармана, сползающая змейкой золотистая мандариновая кожура, лимонная кожура чудесных эрмитажных голландцев, голубые Василеостровские линии, бестужевские курсы, горячие разговоры о будущем, своем будущем и будущем России — Чайная на углу среднего и седьмой линии. Пара чая, маленький яркий чайник с заваркой верхом на большом чайнике с кипятком. И так славно греть об них руки. Горячие бублики, веселый Мичман с прозрачными серыми глазами, скрип санных полозьев, запрокинутое счастливое лицо. Мичмана звали Володей. Он стал лейтенантом флота, они были помолвлены. Началась русско-японская война. Письма шли очень медленно. Газеты страшно было открывать. Лейтенант Владимир Ланской погиб в бою при Цусиме. Океанские воды сомкнулись над его телом, а письма от него долго еще приходили в Петербург. Лида замкнулась, ушла в себя... Годы проходили, она отказалась от мысли о замужестве, зато привязалась к своим племянникам, детям брата Ванечки, Занималась с ними языками, музыкой, Лида хорошо играла на фортепиано. Потом началась война. Лидия Антоновна вязала носки для солдат, собирала посылки, ухаживала за ранеными в госпитале святой Елизаветы. Хотела было пойти в сестры милосердия, но не смогла расстаться с племянниками. Слишком была привязана к ним. Потом одна за другой случились две революции, и нормальная жизнь кончилась. Ванечку убили на улице пьяные дезертиры, те самые солдаты, для которых она вязала носки и собирала посылки с теплыми вещами, галетами и шоколадом. Они просто разорвали его, как дикие звери, за то, что у него было хорошее пальто и чистый белый воротничок. Увидев то, что от него осталось, Лидия Антоновна хотела умереть, но потом поняла, что не имеет на это права. Она должна была спасти Лику, свою невестку и племянников. Лика была не приспособлена к жизни. Ванечка всегда повторял «Лика не приспособлена к жизни», и Лика поверила в это. Оставшись без мужа, она совершенно растерялась, завела знакомство с какими-то странными людьми, то ли теософами, то ли анархистами. Лидия Антоновна быстро взяла управление на себя, собрала что-то из вещей, вытащила Лику от теософов и повезла всех на Украину. Лику, племянников, горничную Настю и кухарку Федосью. Поезд был набит битком, чьи-то ноги свисали с третьей полки, кто-то спал под скамьей. Но через несколько часов поезд остановился и пришлось пересаживаться на другой, еще более набитый. Племянник Юрочка-младший совершенно засыпал во время пересадки. Его пришлось нести, и чемоданы тоже. Лика, наконец, сумела забыть, что она совершенно не приспособлена к жизни, и помогала, как могла. Настя тоже вела себя прилично, а Федосья принципиально отказывалась что-нибудь нести, повторяя «Что я вам?» ломовиком нанялася. Однако при следующей пересадке в еще более набитый поезд она все-таки взяла один чемодан, правда, после этого ни Федосьи, ни чемодана Лидия Антоновна больше не видела. На одной из станций Лидия Антоновна пошла за кипятком, сойдя с перрона, торопливо шла среди грязной озлобленной толпы, завернула за угол и вдруг столкнулась нос к носу, с огромным небритым мужиком, в котором узнала петербургского дворника из Ванечкиного дома — Селивана. Увидев знакомое лицо, она глупо обрадовалась, окликнула Селивана и спросила его про кипяток. Селиван вдруг нехорошо заулыбался и пошел на нее хриплым злорадным голосом, говоря, «Кипяточку тебе, барыня Лидия Антоновна! Отпила ты свой кипяточек! Убегаешь, барыня? Далеко ты не убегешь!» Попили наши кровушки-то, да вышло время, теперь-че наш черед. Под пояс тебя, барынька, надо б под самые колеса. Лидия Антоновна хотела спросить Селивана, когда же это она пила его кровь? Тогда ли, когда дарила его детям сластик к Пасхе и к Рождеству? Или тогда, когда помогла отстоять от призыва хворого Прошку, старшего Селиванова сына? Но слова застряли в горле, и она только в ужасе отступала перед этим надвигающимся на нее грязным и небритым воплощением народного гнева. А потом она потеряла сознание от страха, голода и усталости, и рухнула, как подкошенная на грязный пол. Придя в себя от холода, она увидела рядом какую-то сердобольную старуху, которая помогла ей подняться и доковылять до перрона, за время ее беспамятства поезд с родными ушел. Обморок оказался первым знаком начавшегося у нее сыпного тифа. Та же старуха кое-как доволокла ее больную до своей лачуги, не дала умереть. Выздоровев, Лидия Антоновна пробралась на Украину в поисках своих. Много позже в Одессе ей удалось найти одну только Настю. Грубо накрашенная, вульгарно одетая девушка – проводила свои дни среди французских моряков. Увидев Лидию Антоновну, она горько разрыдалась, рассказала, как чудом прорвались они на юг, как едва не расстрелял лику страшный комиссар на пограничной станции, как напали на поезд какие-то бандиты, и тут уже окончательно потеряла она бароню Елену Андреевну с мальчиками. Лидия Антоновна повсюду искала лику с племянниками, но следы их затерялись. Кто-то говорил ей, будто видели их на пароходе, уходившем в девятнадцатом году из Одессы в Константинополь. Кто-то, пряча глаза, рассказывал, что погибли они во время Махновского налета на Екатеринослав. Лидия Антоновна ничему не верила, но поплыла на пароходе в Константинополь в слабой надежде встретить там своих. Здесь пригодилось ее умение играть на фортепиано, Только уроками она и жила. Здесь же вместо невестки и племянников снова повстречала она Настю, и добрая девушка помогла с работой. Но о Елене Андреевне и ее детях никто ничего не знал.